Когда трясти перестало, и пыль немного разнесло ветром, так что вновь стало можно дышать, уродец выглянул из-за листа железа, за которым сидел. Он не поверил своим глазам. Сейчас он находился на самом пике горы. То, что было над ним и сбоку от него, исчезло. Вся гора исчезла, и он находился на вершине. Осталась только та платформа, где лежал противовес и где погиб забитый. С другой стороны этого узкого островка из-за своего укрытия выглянул кретин. Он тоже пребывал в шоковом состоянии. Они медленно пошли навстречу друг другу по узкой полоске, которая оставалась после обрушения. Тела забитого не было, наверное, упало вниз, осталось только кровавое пятно на месте его гибели. Платформа, на которой они стояли, уцелела потому, что была массивным куском какой-то большой конструкции, которая уходила вниз. За надежность этого места Кретин и выбрал его для размещения противовеса. И не прогадал. Эта платформа спасла им жизнь. Поднялся довольно сильный ветер, который трепал волосы и прижимал одежду к телу. Он уносил одну пыль, но приносил другую, и они стояли как будто в порывах пылевой бури. Приходилось при особенно сильных порывах задерживать дыхание, чтобы не вдыхать много пыли. «Как же мы теперь спустимся?» — спросил уродец. «Что-нибудь придумаем. Погоди, дай насладиться тем, что мы выжили. Я думал, что нам конец». «Я тоже. Но, честно говоря, хочется отсюда побыстрее убраться». Они огляделись. Со всех сторон был обрыв. Их платформа почти парила в воздухе на остатках скелета какой-то конструкции. С одной стороны ребра каркаса шли горизонтально, на расстоянии чуть больше человеческого роста. Теоретически по ним можно было спуститься как по лестнице, главное не сорваться. Другого выбора все равно не было. В других местах вообще не за что было зацепиться. Побродив немного и собравшись с духом, они начали спускаться. Их подгоняло то, что вся эта конструкция, на которой они стояли, начала постановать под порывами ветра. Им предстояло преодолеть семь горизонтальных ферм. Выбрав место, где они соединялись вертикальным швеллером, ребята аккуратно полезли вниз. Когда монстр пытался разметать завал, обломки полетели во все стороны, и многие накрыли место, где собралась часть племени, которая работала на горе. Они должны были отойти подальше но очень устали и считали себя на таком расстоянии в относительной безопасности, поэтому не очень спешили. Обломками на месте убило четверых. И это племени еще повезло, потому что людей под этим градом железа оказалось довольно много. С неба пролился, как будто стальной мусорный дождь, попало по четверым. Вести о жертвах приходили постепенно. Мразота принимала их с сдержанным спокойствием. Сначала стало известно о четверых погибших. Через несколько часов принесли двоих расстрелянных роботами. С той стороны завала долго не было вестей, и она внутренне готовила себя к тому, что там погибли все. Так что, как ни странно, известие о гибели двоих было почти хорошей новостью. Не потому что они погибли, а потому что остальные выжили. Да еще и уничтожили оставшихся роботов. Также она похоронила и тех, кто остался на горе. Так что, когда оттуда прибежал гоняц из поисковой группы, и сообщил, что двое кретин и уродец выжили, просто долго не могли выбраться. Это тоже было доброй вестью. Уродец упал при спуске и сломал ногу, так что кретину пришлось либо тащить его на себе, либо придумывать на ходу приспособления для преодоления сложных мест спуска. Но одна смерть все же подтвердилась. Забитый погиб. Итого семь. Семера погибло. Гайденыш, считай, тоже. Хотя он пока был жив. Морозота радовалась в душе, что обошлось без тяжелых увечий у остальных. В этом случае быстрая смерть была даже предпочтительнее. Тяжелые травмы заставили бы человека страдать, а помочь они ему толком не смогли бы. Как и получилось с Гаденушем. С ним нужно будет что-то решать в самое ближайшее время. Она сказала себе, что это будет ее последнее дело, как главы племени. Она попросила всех собраться в одном месте. Это нарушало правила, Так они собирались только на поляне у камня, в других местах всегда старались держаться в нескольких группах. Но всякие правила приходится рано или поздно нарушать. Собрались возле медпункта, где был гаденыш, чтобы врачи тоже присутствовали. Лемя было молчаливым, не возбужденно радостным, как обычно после таких мероприятий, а задумчивым и самоуглубленным. Морозота стояла, прислонившись спиной к дереву. Все собрались перед ней на небольшой поляне. Она долго молчала. Наконец собралась с духом, подняла глаза и обвела взглядом смотрящих на нее людей. «Простите меня». По рядам пошел легкий ропот. Кто-то попытался возразить, но даже не успел сказать ни слова, как она подняла резко руку, прерывая любые возражения. «Подождите, дайте мне сказать». Она помолчала еще немного. «Семь. Мы потеряли семь человек». Потом немного помолчала и махнула рукой в сторону шалаша, служившего медпунктом. «Восемь. А это значит, что я не справилась. Можете возражать, но я сама знаю, что не справилась. Поэтому я не могу больше вами руководить. Твари пока временно займут мое место, пока вы не решите, как жить дальше. Может, выборы проведете, не знаю. А я все. Она повернулась и пошла в лес. «Не бросай нас!» — выкрикнул кто-то из толпы. Она обернулась, посмотрела на них. Хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. Поняла, что если произнесет хоть звук, то разрыдается. Потом немного взяла себя в руки и смогла выдавить дрожащим шепотом. «Простите, я просто больше не могу. Правда». И ушла, уже больше не оборачиваясь. Повисла тишина. Довольно долго никто не решался сказать ни слова. «Что же нам теперь делать?» Наконец не выдержала кто-то из девчонок. Беш выступил вперед. «Вы слышали, что она сказала? Пока все вопросы к нам...» Первым делом нужно отнести погибших и приготовить все для похорон. Также нужно аккуратно переместить гаденыша. Пока это две основные задачи. «А как же мразота?» — спросил кто-то. «Дайте ей время. Она винит себя в смерти наших друзей. Это нужно пережить. Мы постараемся уговорить ее не уходить. Но дайте ей прийти в себя. Лучше ее сейчас не трогать. Так что давайте пока займемся делом. Уродца тоже нужно будет нести», — сказал Кретин. Сам он на одной ноге не доскачет. Отнесем, не волнуйся. Всем собираться. Через час выдвигаемся. Кто желает, помогите мне приготовить носилки. Их понадобится много.